«Куда ж мне идти?» Не сдержавшись, воскликнул Люд. «И где искать сокровищ? Ступай в северную сторону», — велела княгиня. «Там, в холодном море, есть остров Ар. Чтобы отыскать его, возьми поморцев-мореходов. До острова этого пятьсот и девять поприщ. Без сведомых людей его не отыскать среди других островов. А далее что?» Едва дышал Свенальдич. Однако не тянула, по вдовье горько размышляя. — Хотела я отца твоего послать, да стар он и, боюсь, не вернется. Сгинет по дороге, а ты молод и могучий, вижу, до зла -то не жаден, как Свенальд. На кого мне теперь можно положиться, когда мужа нет и сын суть несмышленыш? Помни, Витязь. «Тайну я тебе открываю сокровенную. Никто они кроме меня, тебя и Святослава, не должен ни знать, ни ведать. Да в чем же ее суть?» «На острове отыщешь каменный столб», — медленно продолжала княгиня. «С восточной стороны под столпом есть вход в пещеру. Ищи его. На восходе солнца первый луч укажет» а дружину свою у моря оставишь возле насад, и под страхом смерти не вели тронуться с места, даже если ты целый месяц будешь искать тот столб. У входа тебя встретит Гой. Подай ему эту грамоту. Она протянула Люту пергамент. Он в пещере тебе дверь укажет и ключ даст, а свиток сей не разворачивай. И не читай, все одно письмом он писан ныне не незнаемым. Что же там в пещере?» — умирал от нетерпения Витязь. «Гой скажет, какие сундуки взять? Их всего пять. Но ты возьми три малых, а два тяжелых оставь. Попросишь у Гоя три повозки, и чтобы в каждой попаре лошадей, иначе не довести тебе сундуки к насадам. Там злато». «И злато, и серебра». И камень драгоценный драгоценной проронила княгиня спокойно. — Ты верный, витязь, На тебя полагаюсь. Доставишь сундуки мне, сдержу слово свое. Свинальдич прижал свиток к груди. — Всей же миг отправляюсь, всей же час. Исполнишь мою волю, и кормильцем станешь, Святославу. И первым вельможей, до да сверх того сороковину». От тех сундуков дам. — Исполню, госпожа. — В путь посылаю опасный, — предупредила она. — По северу уж бродят, в атаге разбойные, в целости и сохранности привези сокровища. Всю дружину возьму с собой. Не бери всю, — запретила княгиня. — А только самых верных и храбрых, — Появишься с большим войском на севере, все народы всположишь распустишь молву, и то верно. Ступай, да свой поход держи в великой тайне. — Не сомневайся, матушка-княгиня! — вскричал Люд. — И ты, великий князь, хоть и не смышлен еще, не сомневайся, я с добычей вернусь. Поклонился Свинальдич и покинул гридницу. А княгиня обняла Святослава, приласкалась к нему, утешила не быть ему кормильцем. — Сей муж сказал правду неожиданно, — проговорил княжич. — Он не лгал, как отец его, но ты лгала ему, мать. Почему ты лжешь мужам? — В этом и есть суть правления, — вздохнула мать. — Без лжи мне не совладать с жадностью измены. Мне надобно. Услать из Киева люто с его лучшей частью дружины. Пусть ищет остров Арх. Найдет — не вернется, и не найдет — тоже не вернется. Но ложью не добудешь правды. Эх, сын мой, власть — это всегда ложь ради правды. Вот отчего гаснет на Руси свет, — вздохнул княжич. И вдруг вцепился в материнскую руку. — Мне страшно, матушка. — Ну да не страшись, — утешила княгиня. — Как возмужаешь, так и станешь править по правде. Боюсь утратить свет в очах. Не детская эта боязнь заставила содрогнуться княгиню. — Годи, великий князь! — обнимая сына, — прошептала она. — Вот справлю тризну, я определю тебе достойного кормильца, и с боярами договорюсь, не посмеют свои волить Ты ведь знаешь, претичи, что присягнул тебе первым? — Знаю, матушка. Он славный боярин, и рода досточтимого варяжского он вскормит из тебя мужа и воина. — Наука сия хитра матушка, — вздохнул Святослав. Муж я от рождения, а воин — волю судьбы, поскольку возле меча родился и живу. Прибудет силы, и подниму его. А вот однажды я спал, и явилась ко мне дева. «Дева — Дева? — насторожилась княгиня. — Да, склонилась над колыбелью и заиграла на рожке. — Ты знаешь, кто она? — едва сдержалась княгиня. Нет, матушка, не знаю, но она так чудесно играла, что мой дух воспарил и к небу поднялся. Ни дева, ни жена не могут быть твоими кормильцами. Ты уж перешел на мужскую половину. Да, матушка, но она так играла, что дух мой пробудился. Не смей вспоминать ее. Забывшись, не утаила гнева княгиня. — Это была Креслава, наложница твоего отца. Так я не спал, и все было наяву. Спохватившись, княгиня сменила гнев на милость. — Нет, сын, она приснилась. Твой покойный отец давно изгнал ее из терема. Ты лжешь мне, мать? — Нет, нет, на сей раз я говорю правду. Отец мой жив, а ты, сказал он, покойный егиня застыла от напряжения, задавливая в себе желание всей же час поведать сыну истину, великий Волк Хвалдай взял с нее слово Хранить таинство рождения Святослава. Твой отец, великий князь Игорь древлянами убит на уши реке. С трудом вымолвила она. Я слышал об этом, промолвил он. Но чего же мне тогда чудится, будто он жив и здравствует, и я ежечасно слышу его. Он звучит во мне, как пение рожка, на котором играла дева, он парит надо мною соколом. Княгиня обмерла, не зная, что ответить сыну, однако спас ее Тиун, вошедший в гридницу. «Древлянский посол, матушка-княгиня с головою покаянной!» «Пусти его!» Воспряла я жила княгиня, обернулась к сыну. «Мужайся, князь! Сейчас позришь на убийцу отца своего и прости меня за ложь и неправду». Поставив княжича на престоле, она села по правую руку от него и приготовилась встречать свата. «Дай руку мне!» — вдруг попросил Святослав. «С твоей рукой мне ничего не страшно». Дверь в гридницу отворилась, и вошел предстоящий посол древлян. Молодой боярин, мысли поклониться, встряхнул кудрями, да рассмеялся, поскольку ни княги не увидел на престоле, а дитя. Вот уж потешила вдова. ни князь ни не сама, но чада усадила. Зачем младенц сидеть во главе стола? да с мечом. — Все на потеху вам, древляне, — смиренно промолвила княгиня, — иди тю на потеху. Княжич неразумен еще, а вы больно мудрый, так потяжьтесь вкупе. Сбитый с толку смирением посол возгордился. — Ай да вдова! — Сейчас зрю, — и верно твердит мало Красна ты, матушка, и лепа, а отвести не отвести. И норвом смирна, знать, и ума палата. Кем посланы, боярин, а нашим князем? Это он убил мужа моего, отводя очи, спросила княгиня. Он вдова, а ныне послал ко мне покаянные головы. Нет, матушка, ныне сватать тебя послал. Как имя вашего князя? Мал? Мал, именем. Да образом велик! не будто бы срабела, спросила пугливо и осторожно. — Ежели не пойду я за мало? Посол Древлянский усмехнулся и, возгордясь, еще пуще к престолу приблизился. Великий князь зажмурился и сжал руку матери. — Младенец неразумный на престоле, а подле меч лежит, — промолвил посол. Не страшно тебе в такие лета меч давать? Глядь и заразиться ненароком. Страшусь, боярин, всхлипнул вдова, да просит он. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, где мне совладать с чем без мужа, осиротели мы. Осиротская судьба, ладья без кормчего весла, несет по воле волн. Так что ж, пойдешь за мало, боярин подвлоченился. Достойней мужа тебе не сыскать, и княжонка не обидит. Даст волость, может, и в тень посадит. Княгиня тоже обмякла, голова поникла, и лишь рука в ладонях сына осталась твердой, как кость. Не жди, сейчас ответа боярин. Ты знаешь русские обычай, покуда мужа не проводила в последний путь, и мыслить о замужестве не смею. Все князю возможно иметь и жен, и наложниц во множестве, а у дел жены муж один один ошеник, хоть живой, хоть мертвый, покуда на земле его прах не услышишь моего слова. Знаю я ваши обычаи, княгиня, ответствовал сват, потому и не тороплю со свадьбой. Твори тризну по мужу, оплакивай. Но князь мал требует, чтоб сговор нынче стоялся. Вопреки обычаю, если пожелаешь, пусть до тризны в тайне останется. Боюсь приступить закон. Подумай, княгиня, древлянский посол стал расхаживать по гритнице Твой муж был стар и из ума выжил. Уже ли не в тягость тебе было за ним, откой молодой лепой. А князь мал достоин твоей руки, он и храбр, как пардус, и ликом красен, и люба-то ему. И но! — осмелился бы руку поднять на великого князя. — Верно ты мыслишь, он зло сотворил Руси, убив Игоря, а нет, княгиня, добро. Он Руси избавил от немощного владыки, а тебя от старого и негодного мужа. Десницей мало был сотворен божий промысел, след тебе блюсти старые законы? — Коль я ему, подождет срока, — проговорила княгиня, — так и передай князю. Древлянский посол склонился к ней, заглянул в глаза из-под белесых бровей. — Сдается мне, матушка, ты какую-то хитрость замыслила. Вид у тебя печальный, но в очах твоих огонь таится, и княжонок твой волчонкам смотрит. Незакон ведь ты боишься, признайся. — Бояр своих боюсь, — вдруг призналась княгиня, — чтобы учинить сговор, след совет держать. Они же строптивы, не позволят пойти за убийцу мужа. — Не ты ли ныне в Руси, великая княгиня? Уж ли не знаешь, как смирить своих бояр? Знаю, древлянин, да все одно боюсь, ибо никому из князей еще не удавалось сломить мужей боярых. Они престол блюдут зорко, хотя и глупо и изрядно. Так ты согласна пойти за мало? — не отступал сват. — Что же мне творить вдове? Возмолилась княгиня. Без мужа всякий обидит, а обидит меня обида всей Руси, и постоять будет некому. Согласна или нет, не смею молвить слово. Ничего, сейчас посмеешь. Древлянин сдернул княжеча с престола, зажал под мышкой. Покуда не скажешь, не отпущу, а закричишь вдруг ему беда случится Мечет рядом ровно раненая зверица вскинула с княгиня да тут же ее села и, израни неосторожное слова навыйди святославу сей лешей согласна отпусти сына нет уж княгиня я его с собой отнесу покуда не сламишь своих бояр глядишь так они изговорчивые будут Он прихватил с престола меч, булатный дар Валдая, приставил его лезвие к горлу Святослава. Княгиня забилась, как пойманная рыба. Воистину, — сказывал младенец, — ложью не добыть правды. — Сломлю, бояр! — поклялась она. — Оставь, княжича! — Сломишь? — Каким же образом? — Я знаю, я знаю, как... — Что-то не верится мне, матушка, — засомневался посол, направляясь к двери. — С княжичем мне будет надежнее ждать, когда покличешь на сговор. Вели тионам своим выпустить меня. — Постой, боярин, — взмолилась и затрепетала княгиня. — Не трогай сына. Смирю, смирю, бояр, словом и делом смирю. А узнают они, что ты наследников залог взял никому не сдобровать. Вместо свадьбы быть кровавому пиру... Древлянин остановился возле двери, из-за которой выглядывал Тиун, изогнувшись в позе нападающего Пардуса и ждал лишь мига, чтобы нанести удар смертельный. Княгиня сделал ему знак стоять. — Жизнь Святослава! — казалось, висела на волоске. — Однако... Он был спокоен и даже безразличен к творящемуся, возможно, потому что в мочке уха его посверкивал знак рода. — И как же ты смиришь своих бояр? — усмехнулся древлянин. — Послушаю тебя, унижу их позором, — промолвила она. — Дерзость их не сломать, а вот позором они становятся податливые и мягкие лишь от стыда глубокого, и глаз поднять не смеют. Ну — Ну-ну-ну! — — заинтересовался посол. — Продолжай. — Как ж ты мыслишь опозорить си гордецов? — А честь великую воздам вам, послам. Им же будет позор. — Не вразумел, — признался лесной человек и потряс головой. — Оставь княжича и ступай к своим на пристань, — велела княгиня, — и ждите утра. Наутро я пошлю за вами, а вы моим боярам загадайте загадку. Скажите, желаем идти ко княгине ни пешими, ни конными, ни по воде плыть?» Они доверчивы, пытливые от того глупы, станут ломать свои головы и придумают единственное вас в ладьях посуху на себе понести и понесут, чтобы показать свой досужий ум. Вам будет честь, а им зловредным своевольникам мука, и позор великий, ибо весь Киев позорит. Не в уме, ни в красе не отказать тебе, подивился древлянин. И бросил княжеча на престол, а меч к ногам его. «Добро! Согласен! Сьюж больно! Сватам понравится! И в самом деле не пешими, не конными, не по воде, а на боярах поедем ко двору, убившие прежде князя. Вот ж будет потеха! А боя, и уж поздно будет!» Заверила она, туго думаний и потому нахлебаются позора, того не ведая. Засмеялся древлянский сват. Дверь ногой отворил. Эх, замыслила не пешими, не конными, а в Ха-ха-ха! И с тем удалился. И смех его долго стоял в княгининых ушах, разжигая страсть и ненависть лютую. А смысленные бояре, мужи седобородые, тем часом услышав весть от сошли сошлись в боярских палатах и стали думу думать. В иной раз воля княжья всяко была истолкована, осуждена или возвышена, подвержена сомнению или, напротив, одобрена, однако сейчас на уста боярские ровно печать наложили. Молчали они. Каждый в свою бороду толкали и мяли в головах одну и ту же думу. Когда-то род правил родиной, сын его рос России. Внук Божий Рус дал имя своей земле, как велел древний закон, Русью. Незыблемойся и обычай нельзя было нарушать. Землей не может править Токма князь, суть муж, есть женское начало, есть мужское. В совокуплении же их творится третья. жизнь земная, и быть не может иначе. Но что же нынче сотворилось? Ужель по воле Рока, предначертанного Богом, землею русскую станет править жена?» Ужель на небесах старый бог рот одряхлял совсем и выжил из ума, коли сам нарушил незыблемый закон, некогда самолично установленный? Дождь божьих внуков бояр думных терзали страсти и сомнения. Долго они на своем тайном вече судили суд свой и древний ряд рядили. Разумом своим не один раз изведали все корни и стволы и крону древа жизни, но образ мироздания хранил тайну. Однако и бояре были нескудны умом. Летая по ветвям, отыскали они молодой сильный побег. Суть князя Святослава, а около него, на уже мертвые ветви вещего Олега, вдруг обнаружили живой отросток. Он был диким. Знать обреченному испить остатки живительного сока и иссохнуть. Но ведь жил, существовал незримой нитью, связанной и с веткой князя Олега, и с недрами самого древа. И вспомнили, бояре, кто привел жену Игорю, кто именем ироком поделился с нею, а коли вещи князь избрался ее жену, чтобы княжеский род продолжать, знать это трог и божий промысел, так пусть же Ольга правит, покуда сын растет. В этой мысли утвердившись, бояре по обычаю древнему встретили солнце, поклонились ему и отправились к княжескому двору. А, представ, перед княгиней малолетним великим князем присягнули мечами своими, клялись и лобозали на верность рукоять подаренного Алдаем Булата, и словно гора свалилась с плеч княгини. Одарила она думских бояр кого перстнем, кого серьгой. И поведала о замыслах древлян, о посольстве их, что стояло у пристани. Разгневались бояри, тут же исполчили, чтобы избить сватов, но мудрая книги не рассудила иначе. — Дозвольте, старцы, мне самой отомстить за мужа. — Моим сватам мне вина выносить, а вы иных древлян медом попочуете, как придет срок. Мой лада ныне мертв, лежит в земле до часа на уш реке, потому любу мне, чтобы сваты улеглись в нее живыми в Киеве бояри и сведомые, старцы, и мужи и в прошлом, ведь храбрые, вдруг устрашились. Взор огненный разил их, как молния, блистал, словно меч блатный А с княгини не слова слетали, но стрелы, каленые в огне. Не осудили ее бояри, не посмели ослушаться и поспешили на пристань к Днепру да я будущую потеху сладой жажды мести позвали сватов древлянских ко двору те же научные книги не отвечали как нужно бояре для вида поломали голову а потом подняли ладьи на руки да понесли по киеву хоть и кряхтели от натуги волочились бороды по земле от того, что гнулись в три погибели но все одно смеялись «А что же веселитесь?» «Ровно не вы несете, а вас несут. Загадку разгадали, чего уж не смеяться. А мудрая загадка, но нашему уму любая под силу». «А хотите еще одну разгадать?» — спросил предстоящий посол. «Как же не хотим, хотим?» Наперебой закричали думные бояре. «Мы отгадывать дюжи гораздо». Ежели вот станет править в вашей стороне князь мал, то как будет прозываться Русь? Задумались его бороды, пыхтя и стеная под тяжестью лодей. Но сколько ни гадали, не нашли ответа. Уж почти ко двору приплыли посуху, древляне бояри все не могут отгадать. Коль Русью будет править, мал, не выдержал предстоящий посол то страна станет прозываться Малушей. Бояре чуть ладьи не выронили от смеха. — Чего ж теперь смеетесь? — Не отгадали загадки? — спросили их древляне. — А, Мичка, Малуша, у княгини нашей есть рабыня-ключница сиим именем. Вот уж возгордится-то рабыня. Сваты сидели под боченец и между собой говорили так, глядя на вояр Мы князи их сгубили, а им потеха. э, как глупая Русь! Не то что мы. По лесам-то нас одни мудрецы живут. Ныне вот заберем княгиню, и Киев будет наш. И княжича заберем Святослава. Что захотим, то ему и сделаем. Позри, Эван, как глупый, суть полудурки. Ведь и верно смешно. Коли князь мал то и страна малуша, ха-ха-ха, неслось с Двор княжий убран был, ворота настиж, посольство славно встречали. Не хлопы, сама княгиня коврами устилала путь. Добро пожаловать, въезжайте. Боярии же внесли ладиво двор и опустили их на ковры. Да, матушка, земля в тот миг разверзлась, расступилась и пожрала древлян. И было им хуже в земле, чем ладье князю, Поскольку Игорь лежал в ней мертвый, А мертвые сраму не имут. На гульбище, взойдя, княгиня вкушала плоды своей мести. Бля, не горши горчицы! но пьянее вина. Богиня месть, поднявшись из глубины, была черна и безобразна. Однако путь перед княгиней выстилала белым покровом, заманивая вдаль. — Всего ведь мало, мало! — шептала томно и назойливо. Ведь жив еще убийца мал. Ступай за мной. Я благородна, и ныне тебе сестра. Ты ведаешь многие пути, тебя водили тропою Трояна, изведаешь и изведаешь же этот путь. До той поры еще в Руси не ведали, что значит казнящая десница обиженной жены. Но ежели русская жена, испытав обиду смертную, возьмет мстить, не только за затрепещут древляне, а и земля содрогнется от вопли обидчиков, и все будет мало, ибо стихия женских чувств всех, от любви до ненависти, не имеет пределов. Любовалась княгиня и тешила в голове новые мысли о месте древлянам. Воображение своем видела, как зорит и жжет города и веси по ушрике как топит в воде древлянских вельмож и рвет конями их князя мало а Кумбола сказано, что молот он, отважен, храбр и красен ликом. В устремлении своем не заметила она, как рядом с нею очутился на гульбище сын Святослав. Он целовал ее руку, сжатую на перилах, но княгиня не чуяла его похолодевших уст, ибо заледенела рука. Голос его услышала вдруг. — Матушка, скажи, земля живая? — Нет, мертва и холодна. — Отчего же шевелится и дышит? — княжечка указал рукой. — Позри, послушай, стонет, плачет. А если плачет, значит, живая? — Мать, матушка, услышь меня, оборони, мне страшно на земле.